но пока до рта донесешь, говорят, мажется, потому как наинежнейший овощ грубого касательства не терпит. — Я бы ее до рта донес, — мечтательно грезил один из слушателей, — она бы у меня цветным соком изошла под небом. И тут кролики вместе с рассказчиком замирали и, громко глотая слюни, представляли, как нижнейший овощ, тает во рту этого сластёны. По другой версии, получалось, что когда крольчонок попросил цветной капусты, король, как самый последний крохобор, стал допытываться у казначея, как отец этого крольчонка, кстати, погибший в своё время в пасти удава, при жизни платил огородный налог. И пока казначей, проверив, установил, что покойный при жизни не очень уважал огородный налог,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 А бессвязный, но подозрительный Бормот выслушан и записан. «А он мне», — говорил этот пьянчуга, — «я вам цветную капусту, цветную капусту». А я ему, «А что мне твоя цветная капуста? В гробу я ее видал, твою цветную капусту. Я, например, выпил свою бузиновку, закусил морковкой, которую сам же откопал у туземцев. А кто видел твою цветную капусту?» «А он мне опять своё! Я вам цветную капусту, я вам всё! А вы неблагодарны!» «А я ему, ты нам всё! Нет, ты нам ничего, и мы тебе ничего!» «А он опять, я вам цветную капусту, я вам всё!» Кролик этот был схвачен и отправлен к начальнику охраны. По многим признакам он казался похожим на того кролика, который во время знаменитой прогулки короля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 «Значит, пришел раскалываться», — радостно высказал вслух свою догадку начальник охраны. До этого кролик никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы. А теперь, вдруг, очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурлыкал и потер лапы от удовольствия. мысли его заработала с необыкновенной силой.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 Грустно повторил крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрёпанный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск. И эта наглость взорвала начальника королевской охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжёлый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка. Тяжёлый орех пробил слюдяное окно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 «Королевская! Очищенная!» — наконец выдохнул пьянчуга. «Это вещь!» Быстро охмелев, он стал учить начальника охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека продолжая держать в руке чернильницу. Но тут начальник охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу. «Все ясно, начальник!»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 а ведь это устаревшая, но не неотмененная форма пропуска. — Но что это? разбитое окно, да и ухо у вас в крови. — Покушение! — К счастью для королевства неудачное, — сказал начальник охраны. — Но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце. Перекрыть все входы и особенно выходы.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 И вот, оказывается, еще вчера, когда главный казначей в сопровождении пяти рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине Капустной горы, подобно маленькому грустному кощею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных. Увидев кроликов, он, как обычно, попросил цветной капусты,